Глава третья. «А ты правда даёшь роки музыки?» спросила алекс с облегчением, выруливая, наконец, с узкой просёлочной дороги на относительно ровное шоссе. «Нет, давал раньше когда-то. Не такой уж на это на самом деле у нас и спрос». Диана порылась в бардачке, вытащила телефон и пробежалась взглядом по аудиотеке. Потом пару раз прикоснулась к дисплею, и салон тут же заполнили нежные звуки какой-то негромкой джазовой мелодии. Но всё остальное правда. Класс у меня действительно страшно милый. Вообще эта молодёжь очень независимо мыслит. Мне это так нравится, знаешь. Она перевела взгляд со светящейся стрелки тахометра на жёлтую разделительную полосу, мерцающую под колёсами в свете включённых автомобильных фар. По правую руку мелькнула блестящая поверхность лесного озера, похожая на огромную, слюдяную пластину, до да блеска отполированную каким-то неведомым мастером. Неподвижная гладь отражала ледяные лучи, высоко висящие в небе полной луны. На воде они рисовали неровную, уводящую во тьму серебристую дорожку. «Одному парню, например, его родители, убеждённые веганы, специально не дают с собой карманных денег, чтобы он случайно не купил себе в школьном кафетерии чего-нибудь неподходящего. И что ты думаешь? Каждый божий день он приносит в школу домашние тосты с виджемайтом, огурцами и авокадо, сбывает их одноклассникам по доллару и на эти деньги покупает себе кусок мясного пирога. Я так ничего до сих пор и не рассказал его семье», – женщина улыбнулась. «Так что это теперь наш с ним маленький секрет». «И не стыдно тебе?» — ухмыльнулся Алекс. «А я вообще противник пищевого насилия, знаешь?» «Погоди-ка, Хаук», — неожиданно оборвала себя вдруг Диана. «Остановись на минутку, пожалуйста». «Что такое?» «Мне послышалось», — начала женщина, не договорив. Алекс притормозил на засыпанном мелкими сухими листьями обочине около груды замшелых булыжников и опустил стекло. В отдалении, словно бы над верхушками деревьев, действительно раздавался странный скрипучий звук, похожий одновременно на лай, кошачьи визги и лошадиное ржание. Мужчина нахмурился, потом потер запястье. «Давай-ка выйдем», — предложил он, заглушая мотор. Тьма за окнами тут же дрогнула, подбираясь ближе к стеклам, словно большой мохнатый зверь. Они вышли, вслушиваясь в звуки леса. Где-то в глубине чаще куковала кукушка, развесистые дубы и тонкие рябины равномерно шумели пышными кронами над головой. Края смутных силуэтов ели и берёз на другой стороне шоссе темнели в призрачном белёсом свете тиснённым узором, вытравленным на исине чёрной поверхности неба. Диана прислонилась спиной к бамперу автомобиля и устремила неподвижно задумчивый взгляд в темноту. Ночь вокруг словно замерла в ожидании. В брызгах света от фар тревожно крутились какие-то мошки. На духом послышался тоненький назойливый писк, и Диана автоматически прихлопнула севшего на щеку большого черного комара. «Я не уверена, что...» Заговорила была женщина и вдруг невольно вздрогнула, потому что ей показалось, как будто кто-то невидимый и огромный, встав за ее спиной еле заметной тенью в темноте, зажимает ей рот мягкой шерстистой лапой. Запястье полоснуло болью. И почти тут же тишину снова разрезал жуткий вибрирующий рев, и сразу вслед за ним послышались отчаянные человеческие крики. «Может, хватит с него?» Сдерживая улыбку, поинтересовался тео и прислонился спиной к блестящей колонне, рассеянно отводя от своего лица сочащиеся густым розоватым соком, извивающиеся серебристые побеги. «Думаешь, правительница будет недовольна тем, что мы обижаем ее любимчика? Так он же сам ко мне пришел, разве нет? Так ведь, малыш?» Вильф в очередной раз перехватил Тима за запястье и рывком завел его предплечье за свое, не давая скрестить руки на груди. «Ммм? Или будешь жаловаться мамочке, а, Аспид?» Его ладонь резко надавила на локоть, скрученной за спиной руки, и Тим едва удержался от крика. Кровь, сбегающая с рассеченных бровей, стягивала ему кожу, подсыхая на щеках. «Если Вильф сейчас примет зверя, шансов точно нету», — успел подумать Тим. Секунду спустя он, задыхаясь от боли, уже кувырком летел, разбрасывая в стороны красную гальку к противоположной стене, прямо на крупные острые стекловидные лезвия, покрывающие её сплошным ковром. Тим на лету свёл ладони, сжимаясь в комок. Его тело на миг окутало призрачным зеленоватым свечением, и сверкающие острия со звоном посыпались вниз, словно сметённые взрывной волной. На одном рваном выдохе он попытался блокировать боль, но по спине всё равно будто проехали с раскалённым наждаком. Из разбитого носа брызнула кровь. Можно подумать, что так у него шансы есть. Тиму показалось, что рыжеволосая фигура напротив него на миг раздвоилась, окутанная пеленой тонкой дрожащей ряби, и ошалела захлопал глазами, чувствуя, как внезапно наваливается дурностное головокружение. «Стяжка, аспит!» — раздался позади него негромкий и насмешливый голос Тео. «Береги спину!» Уже почти не думая, он стремительно перекатился по полу в сторону и тут же вскочил, успев отчаянно полоснуть воздух вокруг себя открытой ладонью. На целую секунду вокруг Тима материализовалось полупрозрачное, бешено крутящееся кольцо с острыми рваными краями. Кольцо даже начало было расширяться, но почти сразу же и потускнело и осыпалось на пол мерцающими серебристыми искрами. Вильф расхохотался и снова шагнул к нему, условно бы из ниоткуда. Значит, «Значит, не будешь жаловаться? Нет, ну тогда я продолжу». Прямо в лицо Тиму полетел тонкий и прозрачный светящийся хлыст, и тот едва успел увернуться от него, спасая глаза. Под каким-то немыслимым углом ему удалось откинуться назад, чудом сохранив равновесие, но Вильф почти сразу ловкой подсечкой прокинул его на спину и тут же с силой наступил ногой на живот. Тим вскрикнул от боли и отчаянно хватанул ртом воздух, барахтаясь на скользких камнях, словно перевернутая черепаха. «Ладно, ладно», — продолжил Вильф, не меняя позы, и массивная медная стрелка тут же высекла искры из мелких камней в миллиметре от его отдёрнутой головы. «Просто, ну, очень сложно было удержаться на тебя глядя». Ещё одно тонкое жало колючей занозой вонзилось в предплечье. Вильф чуть сжал пальцы на левой руке и Тим с ужасом почувствовал, как его горло медленно перехлёстывает невидимая раскалённая удавка. «Пожалуйста, хва...» Он не договорил, захлебнувшись собственным криком, пригвождённое к земле почти что парализованное тело выгнулось дугой. «Ммм, какая трогательная техника боя, Аспид! Мне очень нравится, а тебе, Тео?» В глазах Вильфа отчётливо запрыгали красноватые всполохи. «Давай, попроси меня ещё разок. Вдруг сработает?» Удавка затянулась ещё сильнее, разрезая кожу. По шее потекла кровь. Очередной медный шип сверкнул в воздухе и обжег пронзительной болью, пропоров щеку, и второй полетел сразу же следом за ним, метя в слезящиеся глаза. Тим в отчаянии попытался закрыться рукой, понял, что не успевает, и вдруг закусив кровящие губы, резко выбросил вверх ладонь с сразу удлиняющимися когтями. По его кисти волной пробежалось колючее, жаркое электрическое пламя, и в следующий момент с неё сорвалась крошечная, ослепительно яркая шаровая молния. Это совсем не было больно, в отличие от всех его предыдущих неудачных попыток. Напротив, Тим ощутил, как от его руки по всему телу распространяется звонкая, бурлящая волна клокочущей энергии, почти смывающая боль, без следа растворяющая паралич. Молния встретила медное острие на полпути, и то со змеиным шипением растворилось прямо на лету. Вильф скинул руку, легко ловя искристый, похожий на снежок, серебристо-серый пылающий шарик на кончике пальцев. Потом довольно улыбнулся, присел на корточки и поднес его к кровавленному лицу Тима. «Не так уж это было и сложно, ммм?» Тот, тяжело дыша и все еще судорожно всхлипывая, завороженно смотрел на шарик мутными от слез глазами. «Ну-ну, утрись, юный воин», — сказал ему Вильф. «Хватит тут разводить сырость». И добавил, поднимаясь. «Придешь еще?» Разоренную туристическую палатку на берегу озера Диана заметила первой. Рядом с палаткой под мощным раскидистым дубом с выступающими из-под земли толстыми узловатыми корнями валялся разодранный в клочья спальный мешок. По всему берегу были разбросаны бумажные тарелки, высыпанные из перевёрнутого пластикового пакета, и валялись обрывки чего-то резинового, бывшего, судя по всему, в недавнем прошлом надувным матрацам. В темноте что-то снова заревело и затрещало. Около припаркованного неподалёку вместительного чёрного джипа с распахнутой дверцей раздались пронзительные крики. И почти сразу женщина разглядела очертания огромной тени на четырёх лапах, мечущейся по берегу. Издалека эта угловатая фигура напоминала ожившую лесную корягу. Контуры её расплывались мутной рябью в неверном свете луны, и было совершенно невозможно понять, что это за животное. Не сговариваясь, Диана и Алекс бросились вперёд. «Эй, что происходит?» — крикнула Диана в темноту, и уродливая косолапая тень тут же с низким рычанием повернула к ней грязную рогатую башку и на шаг отступила от прижимающегося к бортику машины мальчишки лет десяти и стоящего рядом с ним мужчины, который сжимал в руках короткий походный топорик. В следующий момент тварь плавно перетекла вперёд и взвилась в воздух в молниеносном прыжке. Диана отшвырнула существо от себя размашистым ударом локтя и сразу отскочила в сторону, мгновенно скрещивая вместе выставленные перед собой ладони. Привычная мелкая горячая дрожь пробежала вниз по её позвоночнику, Вокруг сразу сделалось светлее, вода в озере полыхнула ослепительным серебряным светом, и тут же Диана увидела, как над её головой распластывается в бесшумном броске золотисто-рыжий силуэт Алекса. Долговязая тень взвизгнула, с грохотом приземляясь в примятые кусты дикого орешника, растущие на самом краю поляны. Диане показалось, что земля под ней чуть дрогнула, и только тут, когда она увидела тварь измененным зрением, ей удалось разглядеть когтистые длинные руки со сросшимися пальцами и ощерившуюся пасть. Не человеческую, но и не совсем звериную. на бесформенной, покрытой редкими белыми волосами голове, увенчанной длинными ветвистыми рогами. «А ну-ка!» — Алекс пружинисто двинулся вперед, оскаливая рыжую лисью морду. Тварь попятилась от него еще дальше в кусты, клацая зубами, и вдруг вытянула черные губы и засвистела, разводя в стороны похожие на лопаты лапы. Раскатистые чирикующие трели, настойчивые и пронзительные, поплыли в воздухе, и в следующий момент Диана увидела, как замерший около автомобиля мужчина, выронив свой топорик, вздрагивает и нетвердо шагает вперед, спотыкаясь от травянистые кочки, словно деревянная кукла. Диана успела заметить, что мужчина двигался вслепую. Глубоко посаженные глаза на его мокром, блестящем от пота в лунном свете лице были крепко зажмурены. «Искра, помоги им!» — сквозь зубы бросил Алекс, не оборачиваясь. «Я тут справлюсь». Мужчина, пошатывая, сделал еще несколько шагов, запнулся об опрокинутый на землю маленький походный гриль и упал на колени. но тут же снова поднял голову и пополз к твари на четвереньках, приволакивая одну ногу. Диана бросилась к нему, хватая за локти, но мужчина, не издавая ни звука, рванулся с такой силой, что, казалось, готов был переломать собственные кости. Светящаяся лисья лапа проехалась по морщинистой серой морде с крошечными, словно две спичечные головки блестящими глазами без век. Существо боком отпрыгнуло от Алекса в сторону и тут же взметнулось вверх. С шипением рассекая гигантскими, похожими на экскаваторные ковши ладонями, холодный ночной воздух, режущий уши, переливчатый свист оборвался коротким хриплым мяукающим воплем. И Диана почувствовала, как обмякает тяжёлое, бесчувственное тело в её руках. Алекс отбросил рогатого на траву, вонзая когти в его лысое туловище. Свалявшаяся шерсть на впалом животе окрасилась темной кровью, но тварь, словно не чувствуя боли, тут же вскочила на лапы, сбрасывая золотистого лиса с себя и вновь бросилась в атаку, выставляя перед собой засветившиеся бледно-лиловым светом изогнутые рога. Рыжий полулис ещё раз резко свёл перед собой ладони лапы, между которыми сверкнула стремительная жёлтая молния. И тварь глухо-ракача стала отступать от него прочь, с треском ломая кусты. «Эй-эй!» Диана тряхнула мужчину за плечо. Тот не пошевелился. Впалые глаза на бледном лице с крутым лбом и угловатыми рублеными чертами были закачаны. Диана чуть жала бархатистыми и кошачьими лапами его виски. сосредоточилась, осторожно пуская между ними слабенькую вибрирующую волну тепла и чувствуя, как в её ушах частыми молоточками начинает колотиться кровь. «Тони!» — простонал мужчина, приоткрывая покрасневшие глаза. И вдруг мгновенно изменился в лице, судорожно рванулся в сторону, не сводя с неё глаз, и начал панически шарить руками по жёсткой и примятой траве. «Тихо, тихо!» успокаивающе зашептала Диана, опуская его и поспешно сводя на груди запястье. «Все хорошо, ты в безопасности. Можешь встать?» Она торопливо нащупала валяющийся на земле карманный электрический фонарик и щелкнула кнопкой, направляя свет себе на лицо. «Я...» Мне показалось, что... Мужчина не договорил. Губы его, оказавшиеся почти чёрными, в серебристом лунном свете искривились, и мужчина медленно разжал дрожащие пальцы, выпуская зажатый в них толстый древесный сук. «Тони! Он... Он там! Его...» Ребёнок сидел на корточках около джипа и изо всех сил зажимал себе пальцами уши. Зубы у мальчишки стучали, он трясся всем телом и судорожно шмыгал носом. Алекс, в промокшей от пота рубашке с измазанными травяной зеленью локтями и разодранным до плеча правым рукавом, уже стоял рядом с ним на коленях. Он не пытался прикоснуться к дрожащему пареньку, и Диана сумела разглядеть лишь пару еле заметных, поднимающихся от ладони Алекса тонких золотистых дымчатых струек, которые тянулись к вискам мальчишки. «Всё в порядке! Его же больше нет!» «Ничего не надо больше бояться. Ничего». «Вон, смотри, малыш, уже папа к тебе идет», — договорил Алик вслух, поднимая глаза на Диану. «С ним все в порядке, Искра. Даже ушибов нет». «Сынок», — мужчина крепко обнял заплаканного парнишку, прижимая его к себе. «Как хорошо, что вы оказались рядом. У меня никак не получалось отпугнуть. Я думал уже...» «Вы понимаете?» — проговорил он уже спокойнее, обращаясь к Диане. «Фонарик почему-то погас, и машина не заводилась. Я же специально проверял перед походом, что здесь не должно быть агрессивных животных. Никаких, чёрт бы его подрал, агрессивных животных, кроме комаров». Когда джип с как побросанным в багажник барахлом скрылся из виду, Диана нервно запустила руку в бардачок машины, вытаскивая полупустую сигаретную пачку, обессиленно оперлась спиной о капот и тут же щелкнула зажигалкой. «Ну и ночка, мам, дорогая», – пробормотала она, жадно затягиваясь и отрешенно глядя на мерцающий в темноте между пальцами тусклый огонек. «Ты понял, что это было, Хаук? Он же их приманивал, ты видел?» Алекс сомнением покачал головой. «Я мало что успел разглядеть». «Ты убил его?» – спросила Диана. «Прогнал. Очень шустрая тварь. Не животное, это точно. И не слишком похож на какого-то из низших. Тех обычно гораздо проще отвадить». Но кто еще может водиться в здешних лесах? Даже не знаю, искра. Все это странно, очень странно. Длиннорукий бежал гигантскими скачками, надрывая легкие, проламываясь сквозь чащу, задевая ветвистыми рогами колючие ветки черных деревьев, сминая редкие кустарники на пологих склонах, обдирая в об них клочья шерсти и собственной кожи. Лапы его по колено проваливались в мох. Те отобрали у него добычу, но не сумели причинить вреда. Длиннорукий не чувствовал боли, он не чувствовал вообще ничего, только всё нарастающий голод. И ещё желание уничтожить, растерзать, растоптать, сожрать. от чего то после столкновения с теми у него прибавилось сил. Длиннорукий развёл в стороны разлапистые еловые ветви и увидел перед собой дорогу. серую и тусклую, остро воняющую чем-то неживым. Вдоль дороги тянулся ряд рогатых столбов, соединенных между собой многочисленными металлическими нитями, звенящими и потрескивающими. Высоко вверху на столбах виднелись изогнутые ветки с плоскими овальными навершиями. На другой стороне дороги громоздилось одноэтажное строение с пологой серой крышей и обшитыми красными досками стенами, заклеенными цветными картинками. Строение было наполнено агрессивным, противоестественным ярким светом, сочащимся из широких застеклённых прорезей в стенах. И длиннорукий отчётливо слышал, как там внутри колотится ещё одно человеческое сердце. Перед зданием, под низким железобетонным навесом, велись ядовитые вонючие пары, а внизу, под покрытой серой коростой землей, что-то беспрестанное и враждебно жужжало, словно гнездо ползучих насекомых. Приминая жесткий папоротник, длиннорукий перешагнул через низкий деревянный заборчик и бесшумно прокрался вперед. Он посмотрел на свои лапы со сросшимися пальцами и увидел, как по пальцам пробежался быстрый поток золотисто-алых искр. Внезапно длиннорукий понял, что ему сейчас следует делать. Не отрывая взгляда от здания, он встал на четвереньки и прижал обе уродливые ладони к покрывающей дорогу тёмной корки. От его рук к зданию протянулась сеть мерцающих опаловых трещин с корнем в развалины. Трещины раскололи шершавые плиты под квадратным навесом и в следующую секунду из-под земли вырвался шипящий огненный факел. В мгновение ока пламя плеснуло в стороны, как живое, растеклось по земле и тут же с оглушительным грохотом вскинулось в высоту и накрыло здание гигантской бушующей волной. Слепящий свет, сделавшийся на миг ослепительно белым, заполнил всё вокруг. Дымные искры взметнулись к ночному небу и закрутились где-то у самой луны. Фигура длиннорукого сделалась полупрозрачной, едва различимой, языки пламени проникали сквозь неё, не причиняя никакого вреда. Существо громко заурчало, и сквозь плотные облака чёрно-серого дыма двинулось в глодающие обломки трещащий огонь, чтобы достать свою добычу.